Глава девятая. Ты ж сорок шестую девушка. Старушка лет семидесяти взирает на меня с недоверием. В ее морщинистой руке зажата свернутая вдвое газета, в ногах их стоит целая упаковка. Да, туда, подтверждаю я, и для чего-то демонстрирую пакет с продуктами, купленный для отца. Письмо передай Сергею тогда. Она впихивает м н е в руку длинный бумажный конверт с банковским логотипом и, сощурившись, шарит выцветшими глазами по моему лицу. Ты ведь дочка его, да? Да, я его дочка. Письмо передам. Газету давайте тоже. Забрав почту, я продолжаю свой путь на нужный этаж, в з б е г а я по узким лестничным пролетам пропахшим кошачьей мочой и старостью. Когда приезжаю сюда, невозможно всякий раз не удивиться контрасту этого места с теми, в которых я привыкла находиться сейчас, будь то квартира Димы, либо моя собственная. Часть входных дверей до сих пор обиты дермантином, пересечённым проволочными ромбами, а на старой потолочной побелке виднеются обожжённые пятна, следы вандализма десятилетней давности. Кнув звонок по привычке, р а з г л я д ы в а ю выпуклую линзу глазка, чтобы с к р а с и т ь ожидания. Сюда я приезжаю примерно раз в два-три месяца, проведать отца, предварительно купив продукты в ближайшем супермаркете: сыры, колбасы, фрукты и что-то сладкое, то, что он в р я д ли купит себе сам. Обычно провожу у него от силы час, но больше и на с обоих не хватает. Отец без того не был чересчур общительным. ушедшие годы и его нездоровый образ жизни и вовсе растащили нас по противоположным углам. Привет, я переступаю порог тесной прихожей, привыкая к спёртому, пропахшему дешевым табаком воздуху. Это тебе. Там торт к чаю. Сказали сегодняшний свежий. Отец забирает пакет и неловко переминается с ноги на ногу в ожидании, пока я избавлюсь от туфель. Я чайник поставил. Звучат его первые слова, п о д у д а л я ю щ и е ш а р к а н е и с т е р т ы х домашних тапок. Ты же будешь? Буду, конечно. Отвечаю я, шагая за ним следом. Кажется, за прошедшее время отец сильнее похудел. А в остальном с того момента, как я была здесь последний раз, больше ничего не изменилось: тот же чайник, потемневший от нагара, та же кленчатая скатерть, с п е ч р е н н ы е множественными порезами от ножа. Каждый раз надеюсь, что у отца кто-то появится, и эта мрачная квартира наконец обретет уют. Тут еще колбаса и сыр. Один за другим я выкладываю продукты на стол и оглядываюсь в поисках разделочной доски. Давай порежу. Ты обедал уже? Соб сварил с утра, поел. Кашлянув, отец лезет в дальний ящик за чашками. Спустя пару минут мы сидим друг напротив друга. На доске лежат приготовленные мной бутерброды в пластиковой миске, помытые виноград и бананы. А над столом б е и т тишина. Как на работе дело? Наконец спрашиваю я, крутя в руках нагретую кипятком кружку. Отец щедро насыпает чашку сахар и так и не размешав, делает шумный глоток. Нормально все, р а б о т а е м Я очень хочу, чтобы наша беседа хотя бы раз прошла не принужденно. Но понятия не имею, что для этого нужно сделать и везказать. Отец уже несколько лет работает охранником на производстве. О чем его спрашивать? О графике дежурства в новогодние праздники. А я ремонт почти закончила, осталось шторы повесить. Потом фотографии тебе покажу. Отец кивает. Он тоже не знает, что спросить. Иногда я задаюсь вопросом, для чего вообще сюда приезжаю. мы почти не разговариваем и кажется оба мучаемся невозможностью заполнить повисающие паузы. Я, конечно, знаю ответ и причины, по которым буду приходить снова и снова. Кроме меня у отца больше никого нет. А еще в детстве я очень его любила. Ах, как я его любила! Он был для меня всем. Пусть просит меня мама, но м о и чувство к ней не ш л и ни в какое сравнение с любовью к отцу. Он виделся идеалом человека, образом силы, порядочности и мужественности. т е м кто мало говорит, но много делает, и даже если внешне никак не проявляет чувств, то в глубине души непременно очень нас с мамой любит. Я всегда сильно переживала, когда они с мамой ругались из-за его пьянства и речь заходила о разводе. Потерять папу было для меня самым страшным кошмаром, и по ночам я часто молила невидимые силы сделать так, чтобы он не пил. Даже винила в его алкоголизме себя, создала свои ритуалы, которым необходимо было следовать, чтобы в отношениях родителей все было хорошо. Например, заправлять кровать определенным образом, зашнуровывать обувь, начиная с левой ноги, а не с правой. невозможно что-то исправить мучительно в любом возрасте. И так я создавал а иллюзию контроля над ситуацией, разумеется, безрезультатно. Замуж еще не собралась? Взгляд отца, упрямо опущенный на стол, выдает его дискомфорт из-за необходимости задавать такие вопросы. Тебя же был парень какой-то. Дима, подсказываю я. Мы два месяца живем вместе. Замуж пока не собираюсь. Ясно. Отец тянется к доске и быстрым выроватым д в и ж е н и е м берет бутерброд. Смущается. Мать как? Нормально. Все хорошо. Тебе привет передавала. в р а н ь е Ничего она ему не передавала. Несмотря на почти пятнадцатилетний брак, маме удалось полностью вычеркнуть бывшего мужа из своей жизни. Если она когда-то о нем и упоминала, то всегда называла отстраненным твой папаша. Ничего не ответив, отец молча жует. Да, он сильно постарел, запали щеки и голова почти полностью седая, хотя лишь в следующем году ему должно исполниться пятьдесят. Поэтому я и не люблю к нему приезжать. После еще несколько дней мучаюсь вопросами, как бы у него все могло сложиться, если бы не почему-то до сих пор кажется, что в моих силах было что-то изменить. Почему-то я все еще чувствую свою вину за то, что его жизнь не сложилась. р е м о н т не хочешь сделать ванной? спрашиваю я, когда стою в прихожей обутая и готовая попрощаться. Стены бы неплохо покрасить, а то краска облупилась. И унитаз давно пора поменять. Сделаю, как выходные будут, покорно соглашается отец, глядя мимо меня. Я нащупываю за спиной ручку и отступаю назад. но потом передумав делаю шаг к нему и коротко обнимаю на мгновение даже кажется что я чувствую забытый запах безусловной любви родом из детства пока шепчу я перед тем как выйти за дверь просто показалось там ничего нет кроме запаха несвежего тела и табачного смрада по лестнице я почти бегу хочется поскорее очутиться на улице чтобы вдохнуть свежего воздуха А вдохнуть воздуха хочется для того, чтобы перестали течь слезы. Я настолько увлекаюсь своим бегством, что в распахнувшихся подъездных дверях с размаху в л е т а ю в человека. Вместе с этим еще один фантомный запах врезается в память подобно сверлу. Давай а к к у р а т н е й звучит низко и тягуче. Так, будто этими двумя словами говорящий делает мне огромное о должение. Извини. Отступив, я отвожу глаза в попытке спрятать свою минутную уязвимость. Сердце бешено грохочет, мечутся мысли. Почему он здесь? Почему именно в это время? В этом подъезде? Дурацкая мысль, что Адиль за мной следил, проносится в голове и бесследно улетучивается. Это исключено. Слишком сложно для него. Да и зачем? Надо что-то спросить. Не делать же вид, что мы совсем друг друга не знаем. Быстро умазнув пальцами по влажным щекам. Я поднимаю глаза. На лице а д и л я нет ни единой эмоции, будто наше столкновение в этом доме обыденность. А ты здесь? Я неровно дергиваю сумку. Что ты здесь делаешь? к Матери приехал. Не слишком приветливо отвечает Адиль, глядя поверх моего плеча с неприкрытым намеком. Хочет поскорей пройти. о на в е д ь у тебя не здесь жила. А что с другой квартирой? Твоей квартиры больше нет. Теперь она живет здесь. Своими холодностью и лаконичностью Адиль умеет уничтожать все шансы на продолжение разговора. Что я ему сделала? Зачем он так? Это же обычные вопросы. Ответ ударяет по мне своей сокрушительной простотой так внезапно, что хочется в з д р о г н у т ь Да ведь Адиль всегда был таким, нелюдимым и необщительным. Это в отношениях он делал для меня исключение. Но никаких отношений между нами уже нет. Ясно? Тихороняю я, делаю шаг в сторону, чтобы его пропустить. Собственно, е открытие обескураживает. Адиль не пытается быть враждебным. Он ведет себя со мной как с посторонним человеком. Вот в чем дело. Для чего искать скрытый подтекст? Вместе с этой мыслью внутри становится пусто и серо. Еще минуту назад наше прошлое бурлило кровавыми красками. А сейчас друг поблекло. Если Адилю все равно, то и мне пора отпустить, отпустить насовсем и перестать на него злиться. Мам, привет. Последнее, что я говорю перед тем, как выйти на улицу. Адиль, ожидаемо, ничего не отвечает. Мне приходится п о с а в и т ь на крыльце, чтобы прийти в норму. Чувствую себя жалкой слабохарактерной дурой. От нашей встречи на лице Адилы ни один мускул не дрогнул. У меня же мысли свернулись в л у б о к и неконтролируемо дрожат руки. Самой т о не обидно, спрашиваю себя, что счет настолько неравный. Хватит, пора возвращаться в квартиру к Диме. Приготовлю ужин, выберу кино на вечер и приму ванну. Теперь мой дом там, не здесь. С такими мыслями я собираюсь вызвать такси, но вместо телефона рука, нырнувшая в сумку, нащупывает конверт. Тот самый, что старушка почтальон просила передать отцу. Вздохнув, в о з д е в а ю глаза вверх. Едва ли я приеду сюда раньше, чем через месяц. Нужно отдать сейчас. Один за другим миную лестничные пролеты, пока не застываю на четвертом этаже при виде следующей картины. Адиль, у п е р ш и й взглядом в пол, раз за разом упрямо выжимает звонок рядом с серой железной дверью. Что он делает это давно, понятно по его позе, она скована, напряженная, как у человека, потерявшего терпение. б л я т ь Раздается сдавленный шепот. н у ёбтвою мать! Я стою без движения, не имея ни малейшего понятия, что делать. Почему он не может попасть внутрь? Нет ключей? Боится, что с его матерью что-то случилось? Не открывает? Тихо спрашиваю я. На с о т о вы пробовал звонить? Вижу, как раздраженно напрягаются его скулы, еще до того, как Адиль ко мне поворачивается. Ему не нравится, что я с т а л свидетелем его слабости. В таком случае у нас один-один, ведь несколько минут назад он видел мои слезы. И нет, я не собираюсь испытывать вину за то, что не прошла мимо. Любой нормальный человек остановился бы. Замок изнутри закрыт. н е х т и отвечает Адиль, глядя сквозь меня. Сотовый она не берет. Домашний телефон есть? На о б у м за даю вопрос. Есть, но я его не знаю. Надо спросить у соседей. Не дожидаясь одобрения, я делаю решительный шаг вперед и звоню в квартиру слева. Не ради а д и л я а ради его матери. Любой на моем месте поступил бы также. Обшарпанную деревянную дверь открывает старик в мешковатых серых брюках и д ы р я в о й футболке. Мне едва удаётся не поморщиться. От дуновения с п е р т о г о воздуха, пропахшего мочой. Вы знаете, домашний номер вашей соседки. Громко, почти по слогам говорю я, чтобы он н а в е р н я к а услышал. Она не открывает. Мы волнуемся. Голи что ли? Не слишком приветливо переспрашивает старик и, получив мой утвердительный кивок, исчезает. Я гипнотизирую взглядом открытую дверь. Воспринимаю ее как знак, что сосед согласился нам помочь. На о д е л и не смотрю, так проще. Открывай! Без п р и л ю д и извучит из к в а д о л а р о в квартиры. Да кому т нужна? Сын к тебе пришел. с Пасибо большое, от всей души благодарю я. А до старик вновь появляется на пороге. о т к р о й а й сейчас, сообщает он уже более миролюбиво. Глава у нее совсем плохо варит. Ме р е ч е т с я что за ней сектант охотится. Резко обернувшись, я в п и в а ю с ь взглядом в а д и л я который все это время, не произнося ни звука, продолжает сверлить взглядом дверь. Я правильно поняла, у его матери помутился рассудок? У груди тоскливо скребет. Сколько ей? Едва ли намного больше пятидесяти. Ее я видела лишь однажды, случайно столкнулась в супермаркете, где мать а д и л я работала к а с с и р о м Если бы Адиль нас не представил, я бы никогда и не поняла, что та невзрачная худощавая женщина его мать. Внешне они совершенно не похожи. Задать ему вопрос мешает звук, п р о в о р а ч и в а е м о г о замка. Звонок соседа не прошел даром. Через пару мгновений на пороге появляется женщина, замотанная в цветастый махровый халат, распущенные волосы неряшливо разбросаны по плечам. Взгляд бегает. Да, это она, мама а н д л и я Я думала, они пришли. Начинает т раторить она, с мольбой глядя на сына. В прошлый раз тоже приходили. У тебя ведь ключи были, улы. Пожалуйста, никому их не давай. т ы снова не тот замок закрыла. г о л о с а д и л и ровный, чуточку приглушенный. в ы л о м а е его сегодня, чтобы под в е р ь ю так больше не торчать. С ней он говорит по-другому. Терпеливо, как с маленьким непоседливым ребенком. Глядя, как Адиль переступает порог квартиры, в очередной раз думаю, что у нас с ним много общего, гораздо больше, чем нам обоим хотелось. А еще, что мне пора уходить. Лейла, вдруг в и з л и в о вскрикивает мать а д и л я т ы ч е у меня пальцем. Не стой, не стой, говорю, сюда заходи, у меня для тебя подарок есть, давно хочу отдать. Я растерянно смотрю на а д и л ю который в эту самую секунду выглядит не менее растерянным. е д в а л и за столь короткое время он успел овладеть навыками общения с душевно больными, если ими вообще можно овладеть. Улы, улы! выпучив глаза, мать дергает его за руку. Ее голос звенит отчаянием, глаза влажно поблескивают. Лейлу, помнишь? Это сестра моя, твоя тетя. Я ее двадцать лет не видела. Она меня стесняется, попроси ее, чтобы вошла. Адель стоит с каменным лицом, и я могу лишь догадываться, какая буря бушует у него внутри. Что может быть хуже, когда близкий человек перестал быть собой, и не просто близкий, мать. Наверное, поэтому позволяю себе еще раз п о т и н у т ь по воду эмоций, хотя всего несколько минут назад, стоя на крыльце, дала слово этого не делать. Сочувствие меня затапливает. Шагнув через порог, я захожу в квартиру и захлопываю дверь. Молча скидываю с ног обувь и, ни на кого не глядя, ставлю на пол сумку. Лейла, лейла, повторяет мать а д и л и я как заведенная. Двадцать лет, как же долго! Радует, что истеричных нот в ее голосе уже нет. Сейчас он ласковый, певучий. И еще одна надеживающая деталь. В квартире нет неприятных запахов, которые стали казаться мне непременным атрибутом этого дома. Полы чистые, зеркало блестит, а поношенные туфли хозяйки аккуратно составленные на б у в н о й полке. о д е л ь успел разутся, ь его кроссовки стоят посреди прихожей. Они новые и на скидку стоят прилично. Приобняв его мать за плечи, я у в л е к а ю ее за собой в комнату. Действую интуитивно, потому что опыта общения с душевно больными у меня тоже нет. На Адиле все также не смотрю. Не мой вопрос, какого хрена ты делаешь? Мне сейчас абсолютно ни к чему. Поступаю так, как чувствую. И вообще, если бы не я, вам все еще торчал бы в подъезде по второму кругу, перебирая запас матерных слов. Чай будете, Апа? Ласково спрашиваю я. Я бы попила. И Адиль, наверное, тоже. Говорить, получается, легко, непринужденно. Сейчас я любимая сестра Лейла, вернувшаяся домой спустя годы, а не чужачка Даша, которую совсем не рад видеть ее сын. И даже уважительное обращение «апа» наконец пришлось кстати. Я выучил это слово больше семи лет назад, но произнести его вслух довелось только теперь. Обстановка в квартире очень простая: старомодный сервант, потертая с o ф а Стол, раскладушка и дешевый синтетический п а л а с под ногами. На их фоне выделяется телевизор, современный, с большой диагональю, явно купленный недавно. Это Аула мне подарил Лейла. Словно послушав мои мысли, г о в о р и л мать Адиле. Улыбка собирает в уголках ее глаз сетку глубоких морщин и обнажает желтоватые на удивление ровные зубы. Но ты никому не говорил, ладно? Ты ела что-нибудь? Громко, немного рисковато перебивает Адиль. Мне чудится, что он злится. Лицо тети Гули становится задумчивым, словно ей требуется время, чтобы вспомнить. Для старческой деменции, пожалуй, рано. Что это? Альцгеймер? Ела, да, отвечает она, не очень уверенно. От чего грудь во второй раз жжет? По долгу работы с дефектами человеческого организма мне давно пора бы смириться, но пока никак. Да и на работе все проще, потому что это работа, а здесь так не получается, все по живому. Она не помнит, принимала ли пищу, но б р е т чтобы не расстраивать сына. Значит, понимает, что с ней что-то не так, а это вдвойне мучительно. Давайте пойдем на кухню, предлагаю я, и наконец позволяю себе взглянуть на Адилля. В моем взгляде в этот момент он может прочесть вызов, но т о л ь ш ь потому, что я боюсь увидеть его реакцию. Однако враждебности в лице а д е л и нет, и раздражения тоже. Есть бледная тень неловкости и заметный отпечаток бессилия. Не знаю, с чем связано последнее: с моим вынужденным нахождением здесь, либо с состоянием его матери. Пожалуй, все-таки второе. Еда в холодильнике есть? Спрашиваю п о н и з и в голос, так чтобы Адиль понял. Я обращаюсь именно к нему. Он кивает. Я вчера привозил. Я тяну тучугулю чу за собой в кухню. Она не сопротивляется, идет с охотой и даже чему-то улыбается. Адель прямо за нами. Его шагов не слышно, но я почему-то все равно об этом знаю. Садитесь, а п а ладно? Выдвигаю табурет и легонько поталкиваю ее к нему. Я сейчас на стол накрою. Открываю холодильник и не удерживаюсь от улыбки. Наличие мужской руки заметно сразу: сыр в нарезке, оливки, с ы р в я л е н н а я колбаса, куча консервов вроде шпроты тунца, тайская манго, джемы, соки. Адиль купил все самое дорогое, из чего невозможно что-либо приготовить. Надеюсь, здесь тоже никто не против бутербродов, бормочу я. хлопаю шкафами гарнитура в поисках разделочной доски, о п о м н и в ш и с ь с опаской оборачиваюсь на Адиле. Не стоит забывать, что я не Лейла, а Даша и нахожусь в чужой квартире. Он стоит, прислонившись к стене, руки спрятаны в карманы джинсов. Поймав мой взгляд, едва уловимо кивает, так что становится ясно, все в порядке. Адил ь не против. Я режу хлеб, кипячу воду, завариваю крепкий черный чай. который сразу же разливаю по кружкам. Руки п о р х а ю т а на душе почему-то очень светло. Может быть дело в этой квартире, опрятной и обжитой, или в этой женщине, взирающей на меня с обожанием, пусть и адресованном кому-то другому, или в о д и л е который сейчас полностью безоружен. А может быть в том, что по нелепой случайности воплощается в жизнь картина, наброски которой хранились в моей памяти целых семь лет? Апа, кушайте. Я предвигаю к тете Гулии чашку и бутерброды. А ты, Лейла? в Зволнованно спрашивает она, подняв на меня испуганные глаза. Сходство между ней и Адилем все-таки есть. Его радужка точно такого же глубокого шоколадного цвета. Тоже буду. с п о к а и в а ю щ е отвечаю я и в доказательство указываю на вторую д ы м я у ю с я ю кружку. Видите? И чай налила. Не спрашивая, налила и для Адилля. Хотя и не была уверена, что он станет его пить. С другой стороны, почему бы не воспользоваться положением и не спросить? Он в конце концов мой должник, даже если так не считает. Адель, ты ведь посидишь с нами? На моем лице цветет ч е р е с ч у р радушная улыбка. Твоей м а м е будет приятно. Его челюсть раздраженно дергается, однако в глазах я у с п е в а ю заметить проблески иронии. Оторвавшись от стены. Адиль со с к р и ж е т о м удвигает для себя стул. Улыбку с моего лица не стереть. Так-то, Сейитов. Даже такому как ты нужно уметь прятать зубы.